КАМЕНЬ И СЛОВО Вот уже 215 лет слово о полку Игореве является предметом исследований ученых всего мира. Но этот уникальный памятник древнерусской культуры по-прежнему таит в себе немало неожиданностей и загадок. Так, согласно слову о полку Игореве, самые надежные друзья Руси, те, кто кают, клянут ее беды и славу поют, по ведам русского оружия, немцы, венедийцы, грецы и мурава. Иначе говоря, жители православной Византии, южной торговой партнёршей Венеции, город Леденец русских сказок и былин, соседки-союзницы славянской Моравии, Чехии и Священной Римской империи германской нации, в годы которой в год похода Игоря Святославича на половцев 1185 г. стоял не кто иной, как Фридрих I Барбаросса, 1152-1190-й. Тот, чьим именем Адольф Гитлер в 1941 году назвал свой план нападения на СССР. Можно понять иных современных филологов, склонных видеть в цитированной фразе древнерусского поэта «Адмир». Художественный вымысел, гиперболу, фигуру речи уж слишком въелось в наше сознание это словосочетание, план Барбаросса. Но все-таки, кому же верить, автору «Майн Камф» или автору «Слово»? Фридрих Барбаросса – русский князь. художника из Гитлера, как известно, не получилось. Стратега тоже. Войну выиграл не он. Да и историю он, похоже, знал на слабенькую троечку. С кем только не воевал великий Фридрих Варбаросса, пять раз ходил по ходам в Италию, дважды на святую землю. А вот Особой враждой к славянам в истории не отмечены. Напротив юности дружил с польским королевичем Генрихом Сандомерским, знаменитым воином и путешественником. У Ярослава Ивашкевича есть о нем роман «Красные щиты». Богемия Чехия. При Фридрихе Барбароссе в 1158 году из герцогства стало королевством и старшим имперским леном, поскольку остальные шестеро курфюрстов, имперских князей, имевших право участия в выборах императора, в отличие от богемца, не были королями. И уж тем паче не был он враждебно настроен по отношению к Руси. По тогдашнему счёту родства более разветвлённому и сложному, чем в наши дни, рыжебородый германский император, его итальянское прозвище Барбаросса как раз и значит рыжая борода. мог считать себя частью русских. Его бабка Агнесса, дочь императора Генриха IV, была по чирицей императрицей Евпраксии, дочери великого князя Киевского Всеволода I, внучки Ярослава Мудрого. И по отцовской, штабуфенской, и по материнской, вельфской линии Фритрих был связан родственными узами с русским великокняжеским домом. Дочь его предка, графа Куна фон Эннингена, умер в 997 году, была второй после смерти греченки Анны, венчанной женой Владимира Святого.